Шейла споткнулась об угорок. Вместе с Джумой едва не свалилась на землю, по-прежнему смеясь. Кар вновь посадил самолет колесами в колею. Моя курочка-старушка подломила лапку. Флеч откинул дверцу кабины. Бедная Шейла, вздохнула Барбара. И никаких следов у о л т е р а ф л е т ч е р а пробормотал Флеч. К самолету Раффлс пришел первым. Шейла и Джума двигались медленно, держась друг за друга, не переставая смеяться. Флетч первым вылез из кабины, за ним Барбара. Они спрыгнули с крыла на землю. Кар выбрался на крыло а к к у р а т к приходу Шейлы и Джумы. У нас все нормально, прокричала Шейла. А как у вас? Стоя на крыле, Кар покачал головой. Да Нормы здесь похоже очень далеко. Отнюдь. Шейла помахала костылем. Джума, герой, уберег меня от верной гибели. Как тебе удалось сломать ногу? – вопросил Кар. Этот чёртов бур рухнул на меня. Я оказалась одна в джунглях со сломанной ногой, придавленная станиной. Три змеи уже подбирались ко мне, несомненно с чёрными мыслями. Рядом хохотали гиены. И тут из-за густой зарослей выступил Джума. Копьем в руке покорал г н у с н ы й змей, уведомил Гиен, что представление окончено, устроил меня насколько возможно поудобнее, сбегал за джипами и мужчинами, чтобы снять с моей ноги этот п о г а н ы й бур. Короче, спас сначала мой рассудок, а потом и жизнь. С Копьем в руке, повторил ф л э ч Милый Джума, обнимая юношу за плечо, ш е й л о ч мокнула его ухо. Джума радостно рассмеялся. С высоты самолетного крыла Кар изучал гипс на ноге Шейлы. Простой перелом или сложный? Сложный, гордо сообщила Шейла. Гипс накладывал Джума? Шейла подняла за гипсованную ногу. Джума все сделал в лучшем виде. Молодец, Джума. Мы все благодарны вам, сэр. Они пилили м о н а д А Шейла продолжал а делиться подробностями происшествия. Обнаружив меня в джунглях, он р а з в и л такую бурную деятельность, что я и охнуть не успела, как оказалась в палатке с загипсованной ногой. Кар покачал головой. Ни на минуту нельзя оставить тебя одну. Перестань, отмахнулась Шейла. Скажи еще, что этим вечером ты собирался пригласить меня на танцы, а я сорвала тебе все планы. Даже не знаю, Питер. сидя под тентом с чашкой послеобеденного кофе в руке Шейла о г л я д е л а джунгли, окружившие лагерь с трех сторон, лениво текущую реку. Может пора п а к о в а т ь вещи? Кар в з я л упавшую на колено крошку от крекера и положил ее на стол. И я думаю о том же, старушка. Хорошего понемногу. Да-да. Все еще оглядываясь, п о к и в а л а Шейла. Хорошего по немногу. Кар, Барбара и ф л е т ч утром вылетели из Масаимара, высадили обеих француженок в Найроби, заправились. В лагере их поджидала мамаша с ребенком, обжегшим спину и старик, ослепший от катаракты. Ребенка Кар подлечил, старика отослал в больницу. л е н ч е м их покормили в лагере. Сломанная нога не позволила Шейли с утра организовать бурение новых шурфов, так что в этот день бур остался без работы. Перед ленчем они даже выпили шерри. В очередной раз, слушая рассказ Шейлы и Джумы, неоднократно прерываемый веселым смехом рассказчика о том, какой ужас, даже предчувствие смерти испытала она, придавленная в джунглях буром, прежде чем внезапно появившийся Джума копьем убил змей, разогнал гиен. Привел людей, с их помощью освободил ногу Шейлы, а затем совместив концы сломанной кости, наложил гипс. Я прокляну себя, если продам второй самолет из-за этого проекта. Один-то я уже продал, чтобы финансировать раскопки. Тот, на котором раньше летал ваш отец, Шейла посмотрела на Флетча, который сейчас принадлежит вашему отцу. Он расплатился за самолет. спросила Барбара. О да, кивнул Кар. Он хорошо заработал, летая в у г а н д у когда мы все отказались это делать. И дом в Карен, добавила Шейла. Он продал дом в Карен. Подошел Джума, сел за стол. Привет, герой, улыбнулся ему Флетч. Улыбнулся и Джума. Теперь об этом б у д у долго говорить. Не дома, домишка, да, поправил Шейлукар. Ну, разумеется, не дворец, но это был наш дом. Джумас обожанием смотрел на Шейлу. Мне жаль, что вы лишились своего дома. Но, имея в своем распоряжении два самолета, мы через несколько лет сможем купить другой дом. С одним самолетом мне до конца дней придется снимать квартиру. Из д у г л е й вышел мужчина. Флетч его узнал и направился к ним, хромая, опираясь на костыль. Ты же любишь тишину и покой, заметила Шейла. Да. Теперь Кар о г л я д е л лагерь. Люблю. Однако, продолжила Шейла, хорошего, как ты говоришь, опять же упущенная выгода. Я не зарабатываю деньги, рассиживаясь. Мужчина приблизился к столу, с повязкой на пальцах одной ноги, той самой, на которой Кар секатором отрезал два пальца. Эти пальцы, завернутые в кусок бинта, мужчина держал в руке. Еще несколько дней, решил Кар, поработаем до конца месяца. Если не найдем ничего интересного, вернемся в Найроби и займемся поисками квартиры. Он посмотрел на мужчину, стоявшего, опершись на костыль. Наклонившись к Кару, мужчина заговорил на языке одного из местных племен, подал ему завернутые в кровавленный бинт пальцы. Улыбающийся Джума пододвинулся к Флетчу. Он хочет знать, где теперь его пальцы. Кар указывает на бинт и отвечает на суахили: "Вот твои пальцы". Улыбка Джумы стала шире. Мужчина говорит: нет, нет, я хочу знать, где теперь души моих пальцев. Кар интересуется, о чем тот толкует. Мужчина говорит: мои пальцы все еще причиняют мне боль, но не те пальцы, которые я держу в руке, а те, которых уже нет на ноге. О, я вижу, кивнул с л т ч Такое случается. Нервы посылают в мозг болевой сигнал от ампутированных частей тела. Теперь мужчина просит Кара отрезать души его пальцев, ибо тогда боль прекратится.